Таверна «Три слона», куда привела меня Вита, оказалась милым местечком на отшибе основных дорог. Хотела бы сказать на отшибе жизни, но здесь она, напротив, бурлила, воспроизводя болотную экосистему до мелочей. Даже комары жужжали над ухом, желая познакомиться поближе. А жабки? Обычные, а не как полноценная ездовая жаба. Весело прыгали с бугорка на бугор и орали на своем жабьем диалекте. Трёх слонов я так и не заметила, но разве стоит придираться к названию? Если содержание выше всяких похвал? В том смысле выше, что говорить не о чем. У нас подобное заведение уже давно закрыли бы за нарушение санитарных норм. А здесь даже посетители имелись. Причем, не болотного происхождения. Почему-то своих я уже на глаз определяла. Идем. Вита потянула меня в уголок, где на возвышении имелся столик, под которым не рос мох. А вокруг висела антимоскитная сетка. Жизнь сразу стала заметно улучшаться, ровно до слов девушки. «Несчастная любовь?» Я поперхнулась воздухом. Воздух поперхнулся мной. Мы разошлись, как у море корабли, решив больше так не встречаться. Тяжело вздохнув, я воскресила в памяти подробности потери. «Очень несчастная», — согласилась я, припомнив, как пирожок пожирала урна. «Кто?» — коротко, как профессиональный киллер, поинтересовалась Вита. «Описание?» «Ну, он такой мягкий». Брови кикиморы начали подниматься. «Пушистый, мясной». До собеседницы начало доходить, что дело нечисто. И он погиб. э «Погиб — переспросила она напряженно. «Да», — простонала я. «А я так его хотела». Вита протянула руку, чтобы ободряюще сжать мою ладонь. «Люди смертны», — начала была она, но была остановлена моим гневным. «Какие люди? Я про пирожок. Он ничего плохого никому не сделал. Почему он упал на пол?» Судьба так немилосердна. Пару секунд Кикимора недоумевала, но потом расхохоталась, едва ли не на всю таверну. Ей вторил хор лягушек, почувствовавший в Кикиморе первую скрипку. Комары заинтересованно заглянули внутрь, но такие шумные леди их не впечатлили. «Жизнь вообще несправедлива», сочувственно протянула девушка, жестом подзывая официанта. Хотя, признаться, подскочивший к нам дети на больше на охранника походил, чем на обслуживающий персонал. И Харри у него до того злодейская была, что ночью даже не стало бы пререкаться, молча бы карманы вывернула. Хм, возможно, именно поэтому таверна еще жива. С таким-то интерьером. Как начинаются финансовые проблемы, выходит официант на широкий тракт. Улыбается по-доброму и пошлину за проезд снимает. Или услуги предлагает. Кулинарного толка. Приготовить ребрышки по-эльфийски. Отбивную по-человечье. Мясо лешего в собственном соку. Да мало ли блюд для гурманов. Наклонившись в бок, чтобы увидеть часть посетителей, я пришла к выводу, что мои размышления вполне могут соответствовать правде, ибо одному из гостей как раз несли ребрышки. Блин, с такими идеями я вегетарианкой стану. Хотя нет, и тоже кровь пьют. Только овощей. А овощи? Вообще бессловесные скотинки. Мало ли о чем они думают в своем анабиозе. И что мне теперь совсем не кушать? «Открой», — распорядилась отсмеявшаяся Кикимора, подталкивая меню. Что-то я сомневалась, что смогу прочитать название кушаний, Разве что по картинкам, как за границей. Тыкнул и улыбнулся. Изобразительные навыки местного шеф-повара оставляли желать лучшего. Или это официант-охранник зарисовал в свободное от побоев время. Вита тем временем открыла меню на той же странице. «А теперь будем совмещать приятное с полезным», — объявила план на вечерке Кимара и ткнула в первое слово. «Запоминаем буквы». В общежитие мы вернулись только к полуночи. После того, как поставили на уши всю таверну. А что поделать? Кикиморы — народ эмоциональный. А мне все никак одна буковка не запоминалась. Крючок на крючке и крючком погоняет. Про себя я назвала эту абракадабру «крючка». И когда, наконец, научилась ее вычленять из ряда похожих знаков, радости виды не было предела. Но если вы думаете, что на этом издевательства над письменностью кончились, вы заблуждаетесь. Еще долго я буду помнить каллиграфию вилкой, рисование кетчупом и черчение ложкой. В этот день посетители таверны получали блюда с посланиями содержания «День удачен будет» и другие простенькие фразы, которые порой превращались в ужасные предсказания. Эти пошли на ура. Вот всегда знала, что люди-извращенцы. Нет бы что-нибудь доброе, так их тянет на всякое непотребство. Вот подумать только. Кто в здравом уме будет приходить на кухню, и просить, чтобы ему на пироге написали «ты болен» и «кончина твоя скора, А приходили, пришлось писать. Вита собирала с каждого заказчика по две монеты, настоящая кикимора. Таким образом, в общагу мы попали слегка на веселье от переполнявшей нас радости и изрядно потяжелевшей от звонких монет, распиханных по карманам. Но главное, я научилась писать, коряво, как курица лапой. Но зловещие тексты выходили красиво. Адепты не спали. Адепты не пели, адепты всю ночь из тмак изубрили. То есть развлечение по случаю первого дня шло полным ходом, а изрядно пополневшие адепты перестали изучать химию и начали изучать историю, тыкая на случайной странице учебника и задавая вопрос по тексту. Бедняга, который не учил в школе историю, должен был бежать за новой жертвой или пить штрафную рюмку сока объемом в 3 литра. Пока все выбирали побег, чтобы вернуться с новым участником событий. Мы проплыли мимо, высоко вздернув носы и распевая песни. Я слов не знала, но мычать умело профессионально. Сошлись за своих и беспрепятственно проникли в мою, а теперь уже нашу комнату. Сгорбившись и упоенно что-то читая, на подоконнике устроился трейс. На полу же расположился джейс, выложив на паркет несколько пакетиков. Самый глупый вопрос в мире так и не прозвучал. Заметив наш приход, болотники возрадовались. «Вита, у тебя есть глюмария болотная?» Сходу поинтересовался Трейс, откладывая тетрадь. Судя по потрёпанности обложки, она у болотника была настольной книгой. Кому-то сока мало, поняла девушка, неодобрительно поджала губы и, проходя мимо Джейса, нежно пнула его в бок, чтобы не занимал пространство. Пришли, балаган устроили. Она обличительно ткнула на чуть смятую кровать. Под её осуждающим взором я перетрусила и не призналась, что кровать оставалась такой с моего ухода. Впрочем, болотникам на претензии кикимора было наплевать. Они хотели глюмарию. «Ну, Вита, ну очень надо». «Зачем?» — настороженно спросила девушка, а я мысленно отметила, что глюмария — вещь в хозяйстве необходимая и неплохо было бы прикупить. «Да эти после боевки. Совсем с катушек съехали. Про Даньку шуточки отпускают». Видимо, это была кодовая фраза. Вита быстро сунула руки в карман и протянула маленький пакетик братьям. «Пусть им будет жутко». напутствовала девушка уходивших братьев. Болотники серьезно кивнули. Только на следующее утро стало понятно, что половина курса теперь дежурит в столовой. Но, в общем-то, это малая плата за нападение на любимого петуха-ректора, разгром оружейной и разрытую на окопы оранжерею. От кого прятались, адепты так и не признались. Только один проговорился насчет гигантских белых тапок, что преследовали его всю дорогу до окопа. «В этот день я не проспала». Да и как можно проспать, если в одной комнате с тобой живет до нельзя пунктуальная кикимора? Убедившись, что добровольно выползать из кровати я не собираюсь, все же темень за окном мало вдохновляла на утренние подвиги. Вита просто украла у меня одеяло. Как? Я тоже не поняла, как. Но, похоже, пространственные перемещения девушка знала не только в теории. Тяжело вздыхая и зевая, я поползла в ванную. Радость быть платным студентом, когда платишь не ты... но получаешь свою отдельную ванную. Представив, как пришлось бы бежать в общую, стоять в очереди, потом под недовольные окрики из за двери мыться, потом под недовольные окрики из за двери мыться, я еще раз порадовалась, что судьба решила сделать меня кикиморой. Все же быть болотницей круто. Что бы ни думали отсталые переселенцы, мечтающие вселиться в тело эльфийской принцессы или какой-нибудь графини. Почистив зубы и умывшись, я кое-как прозрела и выползла в комнату, В более адекватном состоянии. Вита оценила и принялась задавать каверзные вопросы по прослушанным вчера лекциям. За каждый неправильный ответ следовал щелбан. Да уж, такими темпами я программу лучше зубрил, знать буду. И косметологию тоже. К завтраку мы вышли бодрые и счастливые. Кикимора, потому что веселая, а я, потому что издевательство кончилось. Сумка, перекинутая через плечо, привычно стукала по попе, отмечая свое присутствие. Ботинки пружинили об пол. Жизнь была прекрасна. Ключевое слово «была». Почему преподаватели пользуются студенческой столовой? Разве так честно? А если бы мы прогуливали? Так же и запалить могут. Нет в жизни счастья. К радости мы не прогуливали, а всего лишь завтракали. Быстро набрав себе блинчиков с яблоками и утащив сок, я села за облюбованный Трейсом и Джейсом стол. Судя по их сонным лицам и неудержимой тяге уснуть в салате, К раздражению дежуривших адептов они имели самые непосредственное отношения. Как бы там ни было, они заняли нам хороший стол. В углу, у окна, отличнейшая наблюдательная позиция. А если еще и окошко открыть, то и для отступления верный путь. В общем, болотники, как всегда, были на высоте. Правда, спать в джеме несколько экзотично. Но о чем это я? О преподавателях в столовой. Уже известный нам крылатый субъект стоял на входе и внимательно оглядывал присутствующих. Почему-то по необъяснимой причине мне захотелось спрятаться под стол. После давишнего бала мы с Наоном еще не пересекались, и, признаться, я опасалась вместе за плохое поведение. Обнадеживала одно — я сейчас в компании болотников, а они своих не выдают. Разве что за очень большие деньги. И, черт, у этого демона они точно были. Вот и за какие прегрешения мне достался такой кошмар. Наконец демон разглядел то, что, а точнее, кого, искал, и бодро направился в нашу сторону. Ну, что я говорила. Удача точно не на моей стороне, иначе демонюга пошел бы к Трините или какой-нибудь сторожевой гончей. «Завтракаем?» — поинтересовался этот обаятельный злодей. Гадом я решила его не называть слишком много чести, она на дракона не тянет в случае чего. «Ого!» Вита была со мной солидарна в поедании блинов, а потому ответ вышел скомканный. «Я присоединюсь. У меня вилка выпала. Это что происходит?» «Вкусно», — с неподдельным интересом спросил Наон. «Вот мало ему падения вилок. Ему надо мне глаза увеличить. Исправляется нахал. Покруче пластической хирургии. Иначе бы не ели», — заметила Вита, спасая меня от ответа. Сама она оставалась серьезной, но глаза ее смеялись, наблюдая за ситуацией. «Предательница. Развлекается за мой счет». «Как дела у Таона?» Улыбаясь, во все 28, вопросила я. «Я так по нему скучаю. Передавайте ему мою горячую благодарность за минуту нашей близости. Он так помог мне в беседке. Не знаю, как бы я справилась без него». Вышло двусмысленно, судя по посерьезневшей физиономии демона и его прищуренным глазам. «Да уж, видимо, и я осваиваю великое искусство менять разрез глаз без хирургического вмешательства, ибо сейчас Демонюга сравнялся с корейцами. Ну да ладно, ему полезно. Сожалею, но брат был домой. У него появились неотложные дела во дворце. Гарем бунтует и требует ласки. Сдал младшенького Диманюга и внимательно так на меня уставился. А я? Понесло меня. Да, он хорош. Вспоминая бутерброды, которые Таона лично помогал готовить, мечтательно простонала я и добавила. «А ваш гарем по вам даже не скучает?» «Это о многом говорит». «Я не держу гарем. Люблю, знаешь ли, разнообразие». Хитро улыбаясь, подмигнул Диманюга. «Не интересует», — отрезала я, как всегда поступала с навязчивой рекламой. «Вот уж не думала, что в другом мире будет так же. Только вместо косметики и БАДов мне попытаются всучить сомнительный продукт из рода зубастоклыкастых. Разве у тебя есть чем сравнивать?» вкратчиво поинтересовался на он. Интимно так, не смущая затихшие кикиморы и проснувшихся братьев-болотников. Что ж, не хочет по-хорошему, получит, как обычно. В наш просвещенный век не обязательно участвовать в процессе, чтобы быть в теме. Шепотом, словно по секрету, поделилась наблюдениями я. Демон нехорошо прищурился, видимо, посчитав меня извращенкой. И правильно, нечего тут сидеть и тени отбрасывать. Пусть катятся, а то аппетит портят. И насколько вы в теме? заинтересовался этот гад. На все сто. Тоном светское лица протяжно, выговорила я. Поделитесь опытом, промурлыкал Диманюга. А все же обаятельный гад. Как-нибудь в другой раз. Упаси, Господи, от таких мастер-классов. Но до какой же степени Диманюга меня довел, что я ему тут строю, не пойми кого ужасный мир. Ловлю на слове. Поймали. «А теперь, может, освободите стул, а то мне ноги некуда класть». «Ради ваших ног так и быть». Демон все же поднялся со стула, насмешливо оглядел нас всех и ушел. «И почему мне показалось, что ждет меня в скором будущем нечто не очень приятное?» «Впрочем, я могу и ошибаться?» «Могу». Я с облегчением выдохнула и принялась ковырять блин. Но время было безвозвратно потеряно, все остыло. Даже джем стал напоминать чьи-то желированные сопли. И вот как прикажете завтракать? Все зло от демонов. «Данька, Данька, а ты серьезно?» Договаривать Трейс не стал, видимо, считая неэтичным. «Да ты что?» — вылупилась на него я. Ух! с облегчением выдохнула вся компания. «А что?» — заинтересованно вопросила я. Настроение испортилось, а вместе с ним ушел и аппетит. Грустно. Ведь знаю, что в самый неподходящий момент желудок затребует свое. «Просто...» Ты себя вела странно. Кикиморы при всей шебутной натуре очень бережно относятся к вопросам девичьей чести. Нужно было хотя бы покраснеть. Он этого и добивался. Фыркнула я про себя, отмечая, что нужно быть осторожнее. Представим, что мы в корейской дораме, где героиня — хамка, но при любом намеке на интимную сферу сопли на кулак наматывает. А потом этим самым кулаком — герою по лицу. И страдать, страдать побольше. И на пустом месте. Если не на пустом, то провал». «Да, но Кикимора из достойной семьи должна вести себя иначе», не унимался Трейс. «Она должна быть милой, скромной, тяжело вздыхать и...» «Не существовать», закончила за него Вита. «Ребят, мы не в и даже там себя никто так не ведет». «Индара ведет», не согласился Болотник. «Если бы мы находились в мультике, в глазах парня явно прыгали бы сердечки. Наивный. Просто ты хочешь, чтобы она себя так вела. Как обряд совершить и узнаешь, на ком женился, — подмигнула ему Вита. Вот так рушатся семьи, глубокомысленно изрекла я, продолжая издеваться над блинами. И не говори, придумывают идеальных, а потом с реальными жить не могут. Нет вас романтики, — упрекнул Трейс. А ты хочешь суп дома есть или манну небесную? Ты же учти, идеальные на то и идеальные, чтобы эфирами питаться Я о возвышенном думать. А, еда, брат, самое, что ни на есть материальное, так что придется тебе на диету садиться. Джейс поднял стакан с соком. Помянем почившего. Дурак! ткнул его в бок трейс. Это ты дурак, и эндана, твоя дура. Пора уже понять, что таких картинок, как ты расписал, не существует. Лучше к демоницам сходи. Востоль, подсказала Вита, там много наших бывает. Мне показалось, или Кикимара говорила со злорадством. И если я еще что-нибудь понимаю, то только что бедному Трейсу сдали место, где развлекается его любимая. А судя по тому, что клуб для демониц, новая партия носовых платков придется как нельзя кстати. Пора сворачиваться. Взглянув на часы над дверью, проинформировал Джейс. Он уже не выглядел сонным, полностью проснувшись во время бесплатного представления. Вита поднялась со своего места и сгрудила посуду на поднос. Мне было жаль выкидывать едва надкусанные блины, Но выхода я не видела, и мы вместе отправились сдавать грязную посуду. Надеюсь, мои блины отдадут какой-нибудь мимишке. А то просто в утиль. Грустно это. Грустно. Завернув к расписанию, мы протолкнулись через облепивших его адептов. Кто-то вздыхал, кто-то, наоборот, злорадно смеялся, а я... Я едва на Наона по батюшке не помянула. Ещё вчера здесь не было выездки, а сегодня уже верховая езда затесалась. И зачем? Вот зачем мне это? Еще и физкультура, чтоб её. И справку с освобождением не достать. Жизнь явно любит экспериментировать. Я так и вижу, как она стоит с гаечным ключом и выборочно по голове лупит, очухается или нет. Но мы же болотники, мы так просто не сдаемся. Хорошо лежать на пляже, хорошо смотреть в закат. Только пыль глотать копыт мне... Додумать эту без сомнения гениальную мысль мне не дали, вздернув на ноги и придав ускорение в сторону отбежавшей мышастой лошади. Но вот за что все это? Ну не любят меня лошади, не любят. Даже смирные. Даже после килограмма морковки. Даже после обещания ничего не трогать. Любят они другое. Наблюдать за полетом незадачливых кикимор в кусты. Мнением самой кикиморы, выделенное мне произволом инструктора Вишенка, не интересовалась. Сейчас она паслась чуть в отдаление, поедая листья ни в чем не повинного дерева, которую сукоризной смотрела бы на меня, если бы было в силах. Но что я могла поделать? Это только в сказках раз и сел, два и поскакал галупом. На деле даже после получасового инструктажа, который влетел в одно ухо и с боем выбрался через второе, я мало что представляла в хитром деле залезания на лошадь. В прошлый тарас меня на нее хоть подсаживали, а то и вовсе громоздили, как мешок с картошкой, а тут — сама, на лошадь. Посмотрела бы я на них, если бы им жабу привели. Я тоскливо взглянула вдаль, где кончалась городская черта и где сейчас разъезжали справившиеся с заданием адепта. Да уж, по этому предмету я буду лучшей. Из колов просто не вылезу. «Не повезло тебе со мной», — грустно проговорила я вишенке, которая решила, что листья, не слишком подходящая для нее еда, и приступила к поеданию газона. Желудок напомнил про две минувшие пары введения в бытовую и общую магию, но любви к салатам из травы я не питала, а потому пришлось уступить все лошадке. Ей полезнее, да и не стукнет она копытом, когда ест. Ради справедливости стоило отметить, что ни у одной меня были проблемы с лошадьми, и на мирце, что неудивительно, тоже испытывали некоторые трудности. Кто-то боялся потрогать упрямых животинок, А кто-то так лихачил, что улетел в кусты и до сих пор колючки и репьи доставал. Меня такая участь обошла. Все же растительный мир был мне ближе животного и щадил свою неразумную кровиночку. — Я что, перерыв объявил? — рявкнул инструктор. — Не отлыниваем. — Не повезло тебе. Грустно предупредила я лошадь, взяла повод и попыталась на нее залезть. Нога соскользнула, и я упала на утоптанную землю. — Потрясающее все-таки небо. Облака, раскрашенные темным серебром. Солнце, играющее на каплях начинающегося дождя. Дождя? Моя душа возликовала. Дождь — это природное освобождение от 105-го падения с лошади, трех штрафных кругов и физкультуры. О, как я любила в этот момент дождь. Как верила в его силы, как жаждала его. Словно в ответ на мои желания капли становились все больше, да и скорость их падения возрастала. К общежитию я вернулась мокрой с ног до головы, но счастливо откосившей от следующей пары. Не такая большая цена, если незамедлительно влезть в ванну, что я и намеревалась сделать. Блаженство, какое все же блаженство отогреваться в теплой водичке, наслаждаясь запахом необычного хозяйственного мыла с дегтем, а приятного цитруса. Решив помыть и голову, я нырнула под воду. Лепота! Лепота! Что и говорить, из ванной я выходила другим человеком. Не полудохлой жертвой, чьей-то неуемной фантазии, а кикиморой в расцвете сил. Вита так и не вернулась, что позволяло предположить, они нашли укрытие где-то на месте. Дождь стучал по стеклу, намекая отказаться от прогулок, а я... Я была не против. В общежитии царил покой и уют, и даже из своей комнаты выходить не хотелось. Распотрошив тумбочку, я нашла записывающий амулет, и принялась переслушивать пройденный материал. Что не говоря, к случайным контрольным следовало готовиться заранее. Стук в дверь заставил меня всполошиться. Не сказать, что я совсем не ждала гостей. В общежитии это просто невозможно. Но вот так внезапно, когда волосы еще не высохли, а сама я в свитере, на несколько размеров больше, прикрывающем все самое интересное, сижу на подоконнике, прислонившись лбом к стеклу, Но где наша не пропадала? Хотя бы взгляну на случайных гостей. Делегация смущенно отводила взгляд, но отчаянно косила, поднимая мою самооценку. Я с нескрываемым удивлением разглядывала обивателей порогов, пытаясь угадать, что могло им потребоваться от скромной меня, которая ни с кем из них еще не успела ни подружиться, ни нормально поговорить. «Мы собираемся играть, и нам людей не хватает», взяла себя в руки и ей объяснила ситуацию светловолосая девушка в байке с «Хэллоу Кити. «Если хочешь, можешь присоединиться к нам». «А во что играете?» — насторожилась я. «Если и на иномирцы собираются играть в выбивалы или еще какую-нибудь пакость, то я заранее могла сказать, кто станет жертвой. А мне этого еще на выездке хватило, нет уж. Позориться еще и здесь. Физкультура явно не мое». «В ноги», — как будто это все объяснял, ответил стоявший рядом с ней парень. «Кажется, тот самый утренний любитель русской вне литературной культуры». хотя можно понять человека. Ситуация была веселой. «А это что?» — изобразила недоумение и я. «Определённые догадки, во что хотят играть и иномерцы, у меня имелись, вот только признаться в собственном знании. Не думаю, что здесь эта игра столь известна». «Это сложно объяснить», — смущенно ответила светловолосая. «Если интересно, оденься и собираемся в холле, где люстру меняли», — уточнила она, вспомнив, что холл имелся на каждом этаже. Едва за посетителями закрылась дверь, я крепко задумалась. С одной стороны, ноги — это весело. Мне ли не знать, с кем ты потом, спустя 2-3 года, будешь с теплотой общаться? Перед глазами всплыли картинки собственного прошлого, когда и мы оббегали корпуса и собирали всех на эту веселую забаву. С другой стороны, как прореагирует местное общество на обжимания, которые в ходе игры неминуемо возникнут? Впрочем, это проблема моралистов, а болотнике. Падать ниже в глазах местного общества мне и так некуда. А значит, пора уже наслаждаться жизнью. А что и иномерцы? Межвидовые связи следует поощрять и развивать. Тем более, что уж мыто с ними одной крови. Зная заковыки игры, я предпочла красоте удобства и выползла в холл в тапках, лосинах и тунике. Волосы собрала в хвост, чтобы не мешали и не волочились по земле, если придется ложиться. А в ходе игры многие на шпагат садились. Настолько проигрывать не хотели. а потому, что там балет. Ноги — вот то, что заставляет любого открыть скрытые способности своего тела. Спускаясь по лестнице, я с любопытством разглядывала рискнувших. Помимо иномирцев, которых здесь было явное большинство, присутствовали три эльфа, я завистливо вздохнула при виде их послушных волос. Четыре демона, людей не меньше десятка, дриада с двумя хихикающими нимфами и нечто непонятное, похожее на гнома «Переростка». Ещё трое держались особняком и презрительно за всем наблюдали. Видать, правила не позволяли присоединиться. Но на потеху глянуть, тем не менее, любопытно. Если же считать в соотношении парень-девочка, то группы были примерно равны по численности. Подождав и убедившись, что больше интересующихся нет, и иномирцы вкратце объяснили правила, и мы встали кружком, держась за руки. Это пока все выглядело мило и несложно. А вот когда путаница будет... Я с предвкушением взирала, как начинается игра. Наконец мой сосед коснулся своим ботинком моей тапочки, и я с довольной улыбкой принялась сажать следующего за мной парня на шпагат. Да, я была злой, но в ноги не проигрывала никогда. Мы сделали три круга, прежде чем начали выбывать игроки. Преимущественно люди, и что странно и на мирца. Местное население оказалось более приспособленным и пакостным, заставляя несчастных пришлых с досадой вспоминать, чья же эта идея – пригласить жилистых эльфов в игру. Мне удалось продержаться до конца. То ли эльфийки не хотели осложнений с болотниками, что больше походило на правду, то ли просто из уважения к девушке, что не помешало им вывести из игры едва ли не половину прекрасного пола. Но факт оставался фактом. Я дожила до конца, и теперь гордо стояла с победителями. демонстрируя, насколько эльфийские локоны превосходят все остальные. Моя собственная грива за время игры подсохла и превратилась в воронье гнездо, несмотря на хвостик. «Дубль два», — оповестила светловолосая девчонка. «Кира», — как она назвалась, — объявляя второй круг. «Меня подождите!» — крикнула, убегая наверх. «Сейчас вернусь!» Сейчас, не сейчас, но через семь минут, сверкая пятками, я неслась вниз с более-менее цивильной шевелюрой. Взрыв на макаронной фабрике удалось нейтрализовать. но наконец-то! Фыркнул гном переросток, занимая место в кругу. Эльфы промолчали, прекрасно понимая, насколько важно было расчесать высохшую гриву. Такое чувство они в этом сборище самые чуткие. Стоит ли говорить, что я припомнила, в какую сторону мы начали двигаться, и заняла место сразу за эльфами. Тот из них, кого я должна была выводить из игры, ободряюще сжал мою руку. Да уж, одни заботы объединяют. Что здесь происходит? Заслышав этот голос, весь мой настрой испарился в неизвестном наслаждении, оставляя только вкус лимона на языке. Но почему я так на него реагирую? Ведь и некрасивый вовсе, только вредный. Поругаться с ним приятно. Я непроизвольно улыбнулась. «Играем, милорд», — скупо пояснил кто-то из демонов. «Налаживаем коммуникацию с представителями иных рас». «Даже так?» Я не видела его лица, но что-то подсказывало, демон довольно усмехался. Тихие шаги только подтвердили догадку. Мужчина шел мимо круга, разглядывая участников безобразия. «Пожалуй, я присоединюсь», поставил он всех в известность. А я почувствовала, как чуть липкая рука моего соседа справа. Того, кто должен был выбирать, какой ногой мне тянуться к соседу слева, сменилась теплой, чуть шершавой ладонью. Даже поворачиваться не потребовалось, чтобы определить, Кто стал моим соседом? Но ну, за какие прегрешения мне эти муки? На ум пришло сегодняшнее утро, и я тяжело вздохнула. Расплата. Так вот ты какая. Демон оказался незлопамятным, более того, внимательным и чутким. Он прекрасно знал, как сделать так, чтобы мне было наиболее удобно сесть в лужу. Вместо лужи имелись его объятия, в которых иногда приходилось лежать и ждать. Когда же пройдет следующий круг, чтобы обнимать его дальше? Тактик, блин, стратег. Еще и анатомию прекрасно знает. И правила игры понял. Как если бы сам их писал. Я уже и выбыть согласна, но... Формально я могла выбыть, только упав. А чего-чего этого сделать мне не давали. Но вот как так играть? Одно сплошное расстройство. Эльф сочувственно сопел, но помочь ничем не мог. Нас осталось пятеро, а клубок запутался до такой степени, что впору уже самим остроухим сдаваться. Демон был просто непрошибаем. «Так, неинтересно, заканчивайте уже!» Кира, знала бы ты, как я тебе благодарна за эти великие слова. Эльфы разжали руки, отступая, а меня все не отпускали, держа на весу. «Игра закончилась», — напомнила я, пытаясь выбраться из чьих-то ручонок. «Если бы. В вертикальное положение меня привел демон, но так и не отпустил». «Повторим?» — усмехнулся он. а я покраснела, припоминая, как мы обнимались круга четыре назад. Когда я еще лелеяла надежду что-то изменить и пыталась помочь эльфу посадить демона в неудобную позу, чтобы тот упал, не вышло. «Как-нибудь в другой раз», — пролепетала я и позорно сбежала к себе в комнату. «Чтобы я с ним еще раз играла, да не в жизнь».